Глава 58. Прогулка на фортунке к смольному затылкам. Во втором часу ночи на Конную площадь грузно валились три скрипущие телеги, наполненные грудою каких-то досок и бревен. Остановились посередине. Рабочие люди стали скидывать на землю привезенный материал. А другие в это самое время на квадратном расстоянии вырыли четыре ямки, куда были вкопаны четыре столба. По глухой и безлюдной окрестности гулко раздавалось постукивание топоров да обухов, и кое-когда доносился до слуха сонного сторожа разный говор с восклицаниями то энергического, то веселого свойства. Но, ну, Андрюха, прилаживай чертахвост, прилаживай доски-то, что осовемший сидишь, словно тетерев какой, работа ничто себе веселая. Что в ей веселого, все едино как не есть. А все она работа, значит. А тебе как? Только бы в распивочной насчет косушек работать бы. Ишь ты, персуля какая важная. Терентич, кобылу-то утверждать аль нет? Кобылу не для чего, потому пороть, значит, не будут, а только так для облигиру одного, чтобы публике, значит, пример. А кого это? Мужика аль бабу? Бабу, сказывали. Люблю я это, братцы. «Христа на тебе нету, что ли? Люблю. эти слова-то, говорит, какие?» «А что ж, мы ничего. Мы, значит, слова как слова. Что ж дурного?» «Да и хорошего ничего. Спина чай не купленная. Чужая не своя. Погоди маленько, может, когда и до твои доберутся?» «А что ж такое? Мы как есть. Это одно слово, что ничего». И для меня тогда, значит, тоже Амвон этот самый поставят. Подошли мимоходом какие-то три неизвестные личности вида полуночно-подозрительного. Подошли, остановились и на работу поглазели. Что это, братцы, строится? Они ж-то не знаете. Штука-то ведь поди, чай про вашего брата работана. Кому и знать, коль не вам. Да ты что ж, лаешься. Ты говори, коль спрашивают. «А что вам говорить? Вы вот погуляете поболее по карманам, может, и отведаете?» «Да ладно, отваливай от седова, нечего вам тут, ишь ты, мазура галтелая!» Три полуночника отходят, весьма недовольные таким нелюбезным приемом рабочих. «А может, и в самом деле когда-нибудь достукаешься, братцы, до этого церемониалу?»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 и три полуночника исчезают в темноте громадной площади. «Ну, ребятки, теперь еще столбушку только приладить, и шабаш совсем готова будет!» — раздается голос рабочего среди звяканья и стука топоров. А в это самое время дежурный городовой обходит окрестные дома и оповещает дворников, что наутро наказывать будут, так чтобы с каждого дому народу побольше, а коли нельзя так уж хоть бы по одному человеку согнать на площадь. Потому начальство велит, чтоб смотрели, значит. Часа через два веселая работа была кончена. Телеги с тем же скрипом рысой удалились в освоясье. И на пустынной площади в предрассветном сероватом мраке неясно чернеясь осталась одна только безобразная масса эшафота. В пять часов на рассвете дверь секретного номера тихо творилась, и в комнату осторожной походкой вошла с узлом в руках старушка-надирательница. Ночник на стене тускло домигивал свой огонек, едва боровшийся с беловато-серым колоритом утра, слабо проникавшим за решетки тюремного окошка. Осужденная спала глубоким сном. Истомленный организм ее, наконец, поддался натуре, Тяжелые мысли и черное горе, словно наболелая рана, ненадолго угомонились, наконец, после нескольких бессонных ночей в этом опьяненном забытии, которое одолело ее не более как за час до прихода старушки. Подойдя на цыпочках к постели Бероевой, она остановилась в нерешительности и долго стояла над нею, глядя в сонное лицо своим бесконечно добрым и грустно-сострадательным взглядом. Ей было жаль будить ее.